Глава первая Небеса, тяжелые от горького дыма пожарищ и седых облаков, давили, словно крышка погреба. Солнечный свет не пробивался сквозь толщу туч и едких испарений. По склону пологого холма поднималась девушка, стройная, смуглая, черные волосы рассыпались по плечам. Юная воительница в панцире с тонкой серебряной паутинкой трепета ступала по недавнему полю брани. То и дело взгляд девушки касался изрубленных, растерзанных тел, еще ночь назад бывших живыми людьми, оборотнями. Смерть уравняла их и примирила навек. Раз, когда ее нога в мягком кожаном сапоге задела чью-то лишенную тело голову, разведчица зло зашипело, как растерженная кошка, чье ими носила по праву, и пнула неожиданное препятствие. Она смотрела, как мертвая голова прыгала по кочкам, словно качан простой огородной капусты, пока, наконец, не исчезла из виду канув в текущей поблизости ручей. «Хлам», — брезгливо отметила она. Взобравшись на вершину холма, девушка подняла руку к низкой лиловой туче. Из горла воительницы вырвался резкий крик, более привычный для ночной птицы. Облако разлетелось, словно в лебяжьей подушке пробили дыру, оно вывернуло свои рыхлые внутренности наружу. На миг мелькнул луч дневной звезды. Сквозь прореху вниз метнулась огромная крылатая тень. Отливающая сталью птица медленно парила в небе. Ее круглые, почти неподвижные глаза поймали фокус поисковой сетки руку хозяйки в защитной перчатке, и птица плавно опустилась на положенное место. «Хорошо поработал. Молодец!» Девушка погладила пружинистые перья. «Пора домой», — сказала она. «Уходим. Свою миссию мы выполнили». Теперь дело за львом и его войсками. Птица замерла, превратившись в бронзовую статуэтку. «Если бы ты знал, Кэ, как мне самой хочется поучаствовать в травле!» «Ничего, и наше время придет, вот увидишь!» Воинственная хозяйка диковинной птицы начала спускаться туда, где у подножия холма ждал оседланный конь. Серо-голубое тело переливалось синими молниями, и сам тонконогий породистый зверь походил на порождение сна. Девушка легко вскочила в седло заждавшегося коня, ее необычный скакон взял с места, и вскоре всадница исчезла во вспыхнувшем радугой тумане.